Если Гутче находится сейчас в заключении, то это должно быть тоже из-за какой-нибудь королевы. Мари радовалась, что Гутче, вращаясь среди могущественных принцесс и королев, по-прежнему предпочитает ее деревенскую простушку. Гутче жив. Гутче ее любит, а больше ей ничего и не требовалось, чтобы вновь почувствовать радости жизни.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 Но что она будет делать там одна без помощи и поддержки? А ведь, судя по тому, как идут дела, кардиналы не склонны сдаваться без боя. А может быть, оставить ее здесь при себе и ждать возвращения Гутче? Это, пожалуй, было бы мне еще приятнее, но нет. Нельзя. Я ведь просил Бувиля о милости. Как же я покажусь теперь ему на глаза, отказавшись от его услуг? А что, если настоятельница действительно сродни де Крессе и этим болванам придет в голову осведомиться у нее о сестре? Нет, нет. Пусть хоть я в этом деле не потеряю головы по примеру Гутчю. Отправлю ее в монастырь. Но не на всю жизнь, произнес он вслух. И речь не может идти о вашем пострижении. Согласитесь, на временное пребывание в обители и постарайтесь не грустить. А когда родится ребенок, обещаю, что сам устрою ваши дела, и вы будете жить счастливо с моим племянником. Мари схватила руку банкира и поднесла ее к губам. Старик-ломбардист почувствовал смущение. Доброта не входила в число его добродетелей. Да и по самому характеру своих занятий он не привык к подобным проявлениям благодарности. А теперь пора передать вас на руки графа Бувиля, произнес он. От Ломбардской улицы до дворца Сите рукой подать. Мари, шедшая рядом с столами, проделала этот путь в состоянии восторженного изумления. Она впервые попала в большой город. Толпы людей под ярким июльским солнцем, красота зданий, множество лавок, сверкающие витрины ювелиров Все это показалось ей какой-то прекрасной феерией. Какое счастье! Просто счастье, думала она, жить здесь. И какой чудесный человек, дядя моего Гутче, и как хорошо, что он покровительствует нам. О да, я без слова жалобы перенесу свое заточение в монастыре. Они прошли через мост менял и углубились в торговую галерею, забитую лотками с товарами. Только ради удовольствия услышать еще раз слова благодарности и увидеть улыбку Мари, открывавшую белоснежные зубки, Таламии не удержался и купил ей сумму на пояс, расшитую мелким жемчугом. Это от имени Гуччо. Теперь я его вам заменяю, пояснил он, прикинув в уме, что зря не обратился к тому торговцу, у которого смог бы приобрести подарок же Наконец, они поднялись по широкой лестнице во дворец. так, только потому, что Мари согрешила с юным ломбарцем, она смогла проникнуть в королевское жилище, куда даже помыслить не смели попасть ее отец и братья, несмотря на своё рыцарство, насчитывавшее уже 300 лет и на услуги, оказанные ими королям на поле брани. Во дворце царил тот особый беспорядок, когда каждый изображает из себя важную персону, тали хороводная суета, которая немедленно начиналась там, где появлялся Карл Валуа. Пройдя под бесчисленным галереям, коридорам и анфиладом, причем Мария чувствовала, что с каждым шагом словно уменьшается в росте